Когда Хармас ушел, Энсон закурил и погрузился в раздумье. Ему начинало казаться, что его великолепный план мало помалу дает трещины. Положение становилось все напряженней, но говорить о какой-то реальной опасности было наверное еще рано. Медекс не станет платить на этот счет. Энсон не строил никаких людей видно, придется проститься с прекрасной мечтой и сделать все возможное для того, чтобы хотя бы уцелеть. А ведь все из-за этой скратины Мэг. Но кто просил ее скрывать свое прошлое? Сказала бы все честно, и не было бы сейчас ни волнений, ни тревог». Послышался тихий стук в дверь, и через мгновение на пороге появился Джесс Джон. Энсон удивленно взглянул на него. Сторож вытер потный лоб». «Здравствуйте, Джесс», — произнес Энсон. «Я как раз собирался отправиться домой. Вам что-нибудь нужно?» Джон прикрыл дверь и ухмыльнулся. Эта ухмылка насторожила страхового агента. «Я хотел бы вам кое-что сказать, мистер Энсон». «Это так срочно?» О, боюсь, что да. Довольно важные для вас сведения. Элсон подошел к окну. «В чем дело, Джесс?» «Это тип Хармас. Вы его знаете?» Энсон сжал да, так он что? Да он спрашивал меня о вас, мистер Энсон. А значит, все-таки проверял каналия, подумал агент. Тем лучше, ничего подозрительного ему не найти. Я в курсе дела. Небрежным тоном сказал он. Это нужно ему для следствия. Полиция проверяет алиби всех, кто имеет хоть малейшее отношение к Барзлову. А так как я оформлял его страховой полис, то проверяет и меня... «Это обычная процедура, не тревожьтесь». Джон вытащил из-за уха окурок и чиркнул спичкой. «Меня это и не тревожит, вы стараемся, но я подумал, что вы, возможно, будете волноваться. Я сказал ему, что вы были на работе с девяти до одиннадцати и печатали на машинке». В его голоса послышалась насмешка, которая не понравилась Энсону. «Но ведь так все и было», — произнес он. «Я сказал то же самое». Мне повезло, что в тот вечер я не оказался у какой-нибудь красотки, иначе пришлось бы ее скомпрометировать. Этот Хармас как ни крути всего-навсего частный, вернее, получастный детектив, продолжал Джоун. А что я буду говорить, если сюда придут настоящие полицейские и начнут меня допрашивать? Ну, то же самое, Джесс, то же самое. Ну, не станете же вы просить меня врать еще и полиции, мистер Энсон, произнес Джоун. «Эдак я наживу кучу неприятностей, обвинят в соучастии, и дело с концом». Энсон почувствовал, как холод сковывает его сердце. «Что, что в соучастии?» — переспросил он. «Что вы несете, Джесс?» «Той же ночью вас не было в кабинете, мистер Энсон?» Страховой агент сел на край стола. «Кто вам это сказал?» — хрипло спросил он. он выплюнул на паркет окурок и раздавил его. «У меня кончились сигареты», — ответил он. «Я подумал, что вы, может быть, выручите меня парой штук». Я постучался к вам, но никто не ответил. А между тем машинка продолжала тарахтить. Я стукнул еще раз, а потом открыл дверь своим ключом. «Должен сказать, что ваша выдумка с магнитофоном восхитила меня, мистер Энсон». Агент покрылся холодным потом, попался, сказал он себе сделать Первой его мыслью было приподнять массивную столешницу, вытащить из-под нее револьвер и пристрелить сторожа. Он понимал, что это смешно, а сейчас надо было во что-то не стало выиграть время. «Да, это правда, Джесс», — вздохнув, — сказал он. «У меня в тот вечер не было в кабинете, но никакого криминала тут нет, уверяю вас». Джон многозначительно усмехнулся. «Несомненно, мистер Энсон» произнес он. «Я никогда ничего подобного и не думал. Мне только казалось, что нужно вас предупредить. Но если полиция начнет меня допрашивать, то я вынужден был сказать правду, а вам это, видимо, не доставит никакого удовольствия». «Да, Джесс, да...» Тихо произнес Энсон. Джон изобразил на лице сочувствие. «Ну, я бы этого не хотел, мистер Энсон, — проговорил он, — ведь вы так хорошо относитесь ко мне». «А почему, кстати, это было бы вам неприятно?» «Ну, потому что меня вышибут с работы», — ответил Энсон. «Я ухаживаю за замужней женщиной, и муж уже начал нас подозревать. В ту ночь я был с ней, и, зная, что он за мной следит, хотел создать себе нечто вроде алиби». Он понимал, что все это звучит в высшей степени нелепо, неубедительно, но придумывать более правдоподобную историю не было времени.